Приложение Замечание по поводу случая на набережной Де-Орсе Примечание На набережной Орсе находится Министерство иностранных дел Франции Конец примечания 25 января 1919 года Представители союзных наций собрались на второе пленарное заседание Парижской конференции. Им была предложена резолюция об учреждении комитетов, которые должны подготовить доклады относительно обсуждаемой Лиги Наций и по другим вопросам. Состав комитетов, куда предполагалось включить по два представителя от каждой из пяти великих держав, Соединенные Штаты Америки, Британская Империя, Франция, Италия, Япония и по одному представителю от пяти прочих стран, был предложен Советом Десяти, в котором состояли только великие державы. и эту схему вынесли на пленарное заседание для утверждения. Разумеется, малые страны не приминули выразить недовольство. Сэр Роберт Борден. Примечание. Канадский юрист и политик, премьер-министр Канады в 1911-1920 годах. Конец примечания. От имени Канады спросил, кто и с какими полномочиями принимал решение о создании комитетов, ведь это, по большому счету... прерогатива делегатов конференции. Делегации Бельгии, Бразилии, Сербии, Греции, Португалии, Чехословакии, Румынии, Сиама и Китая потребовали для себя особого представительства в комитетах. Затем вмешался господин Климансо, сидевший в председательском кресле между президентом Вильсоном и мистером Ллойд Джорджем. Примечание. Ж. Климансо, премьер-министр Франции в 1917-1920 годах, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, в 1916-1922 годах. Конец примечания. Он указал, что на момент прекращения военных действий численность армии великих держав составляла 12 миллионов человек. Они могли бы определить будущее мира в переговорах между собой. Но преданные новым идеалам согласились сотрудничать с другими странами. После этого решение утвердили «нейниме контрадиценте», то есть без возражений. Очевидно, что миром до сих пор правит сила при всех юридических рассуждениях о равноправии и суверенных государств, больших и малых. Данная книга, в которой говорится, что мы должны создать Лигу наций с учетом реалий, иначе она окажется недолговечной, и ничуть не устарела. Кроме того, следует отметить, что число великих держав, их пять, в точности соответствует довоенному двойственному союзу, который стал тройственным с привлечением Италии и тройственной Антанте. Именно вражда этих союзов обернулась войной. Отсюда вытекает, что наша Лига наций останется жизнеспособной, пока пять держав, ныне союзных, готовы к сотрудничеству. Увы, этого недостаточно, чтобы помешать кому-то из них выдвинуть притязание на господство. Без сомнения, Новая Германия, Новая Россия когда-нибудь расширят этот список до семи участников. Возможно, и малые державы, приняв во внимание очевидный факт, в частности, вот этот инцидент, предпочтут объединяться. Скажем, мне видятся такие объединения, как скандинавская группа, группа промежуточного пояса Восточной Европы от Польши до Югославии и испано-южноамериканская группа без Бразилии, наверное. В любом случае Лига наций должна способствовать тому, чтобы мнение человечества было услышано, а устаревшие договоры подверглись пересмотру заблаговременно, пока они не сделались непосильным бременем. Но самое главное, давайте не строить иллюзий, демократия обязана учитывать реалии.